Неувиси того, как собственные недостатки на тебя возлагают и приписывают тебе, и поддавшись тёмным воздействиям в свете себя почитают и правыми в суждениях своих. Если тьмеевое воздействие заменяет свет разумения, то не тьмою ли покрывается всё, что исходит тогда от человека? Опасность воздействия тьмы не осознаётся во всей глубине.